Ильвы. Догадалась. Эта жирная, тупая корова обо всем догадалась. О нет, она не тупая, просто жирная. Просто корова с мягким брюхом, бесформенным выменем, подушками, щелк и осоловелым, как будто сонным взглядом. Губы двигаются, жвачку жуют. Не Орбит или Дирол, нет. Корова пережевывает факты, фактики. Вспоминает, сортирует, а потом... Или уже?» «Спокойно. Это всего-навсего нервы. Не может она ничего знать. Никто не может. И Ника-стерва на крепость пробует. У нее положение тут самое шаткое, вот и бесится. Сама виновата. Думать надо было, что вытворяет. Единственное, о чем жалею, не видела рожи Гарика, когда он свою благоверную с этим не то таксистом, не то стриптизером застал. Вот удар по самолюбию. Я собрала вас раньше, корова очнулась от спячки и заговорила. Вот чему я завидую голосу, куда ей такой мягонький ласковый. Чтобы зачитать письмо, оставленное Игорем незадолго до смерти. Вероятно, он предполагал нечто подобное, запнулась, дура сентиментальная. Как можно такой быть? Он об нее ноги вытирал, а она любила, по коровье любила, молчаливо, с постоянным приглядом и вздохами. Кто сказал, что самые верные животные — это собаки? Нет, до коров им далеко. А настроение улучшилось. Не знает она ничего, не знает, потому что я умная.